Мартин вытянул ноги, водрузил их на журнальный столик, поглядел на телевизор. Шла «Гордыня» — популярное телешоу, в котором побеждал наиболее самоуверенный и наглый участник. Игра только началась, и все три пары, осыпающих друг друга оскорблениями игроков, пока были на месте. Проигрывал тот, кто первым скатывался на нецензурную брань или рукоприкладство. Собственно говоря, это и считалось изюминкой шоу. «Чудес не бывает», — озвучил свои мысли Мартин. «Но, собственно говоря, не бывает и столь невероятных совпадений. Письмо от Ирины было с таким же двойным дном, как и ее записка к отцу. Вставать не хотелось. Мартин взял телефон и влез на поисковую систему Яндекс по ВАП-протоколу, набрал Гомер Хейфиц и стал проглядывать первые открывшиеся ссылки. Да, лингвист с таким именем существовал» и посещал мир Диодао, как его ни назови, вот только далеко не первым. Прославился он иным образом, стал первым человеком, рискнувшим отправиться на планету Красного Списка, абсолютно непригодную для обитания человека, точнее, первым вернувшимся с такой планеты и даже наладившим кое-какой контакт с ее обитателями. Планета называлась беззар ее обитатели без лишней вычурности беззарийцами. Что-то очень-очень смутное вставало в памяти. Мартин еще немного побегал по сайтам, путая следы и изучая пребывание Гомера Хейфица в мире Диудао, после чего выключил телефон и поднялся, сходил за Горнелем Чистяковой, открыл на красных страницах и почти сразу нашел Биззар. Кстати, упоминание о хифице здесь было. Именовался он не иначе как удачливым авантюристом и самоуверенным дилетантом, что для суховатого справочника приравнивается к базарной брани. Впрочем, даже Гарнелли Чистякова признавали заслугу Хейфица в изучении Беззара. Некоторое время Мартин разглядывал рисунок, изображающий взрослого беззарийца рядом с человеком, после чего согласился с любимыми авторами. Хейфиц был самоуверенным идиотом. Самому Мартину... Не доводилось посещать миры из красного списка, он и в желтый-то заглядывал два раза, ненадолго и с самыми неприятными воспоминаниями. Снова взяв конверт, Мартин внимательно рассмотрел адрес. Похоже было, что его старательно скопировали с печатного текста, причем существо не имело для этого неподходящих глаз, неподходящих рук. Хорошо быть беззарийцем. Красного списка для них практически не существует. нет «Нет и нет», — сказал Мартин, вставая. Потянулся и снова покачал головой. «Ох, а вот коньячок мне еще понадобится». Пустая квартира безмолвствовала. В кабинете Мартин вытащил из стола маленький тяжелый пакет, лежащий там с незапамятных времен. Его он спрятал в левый карман куртки, а в правой, наплевав на все законы револьвер и пригоршню патронов, загранпаспорт и так всегда был при нем». Выключать свет Мартин не стал, бутылку коньяка закрыл пробкой, а вот Николашку пришлось бросить засыхать. В одну руку Мартин взял пустой пакет, в другую пакет с мусором, так и вышел из дома. Никто не внушает меньших опасений наблюдателям, как мужчина в разгар пьянки, побежавший еще за одной, да к тому же по пути, решивший выбросить мусор. В ночном магазинчике у дома... Мартин придирчиво осмотрел имевшийся в ассортименте коньяк, покривив душой, забраковал вполне приличный грузинский, посокрушался о малом ассортименте армянского, высказал свое мнение о французском виноделии, опять же, слегка пойдя против истины. Зашедший следом гражданин, придирчиво выбирающий пачку сигарет, даже заслушался. На придерчивого покупателя груш, трущиваяся возле Мартина в прошлый выход из дома, он походил разве что обстоятельностью и собранностью. Мысленно Мартин поблагодарил Юрия Сергеевича за столь неумелых и явных наблюдателей. Выйдя из магазина без покупки, Мартин поймал машину и поехал в седьмой континент. У супермаркета его планы вдруг резко изменились, и он предложил водителю поехать в Кропоткинский где есть совершенно замечательный винный магазинчик. Вот здесь, в окрестностях станции, его уже могли взять. Потому Мартин не стал долго изображать из себя пьяненького гурмана в поисках редкого сорта выпивки, а заскочив в тот самый замечательный магазинчик и купив фляжку «Ахтамара», двинул напрямик к станции на пульсирующий свет маяка, не слишком-то, впрочем, заметный среди столичной иллюминации. Ключники – Требовали беспрепятственно пропускать к станции всех желающих, но на дальних подступах всегда прогуливались агенты в штатском, выглядывая в толпе потенциальных злоумышленников. Все зависело от того, пошел ли портрет Мартина в ориентировку или еще нет. Пробиваться к станции с боем он, конечно же, не собирался, в барабане револьвера не было патронов. Юрий Сергеевич не подвел, Мартина никто не останавливал, не подхватывал его под руки, не просил отойти на минуточку в сторону. Если топтуны из наружки и подняли тревогу, то неповоротливый механизм госбезопасности еще не успел прийти в движение. Беспрепятственно миновав ограждение, Мартин вошел в станцию.